С севера приближается циклон. Грозовой фронт прошел над Анголой и теперь движется к тропику Козерога. За Солончаком виднеется озеро с розовыми фламинго. Юхана привез меня сюда, чтобы показать их. На обратном пути мы останавливаемся у реки. Еще недавно это было сухое русло с потрескавшейся глиной, а теперь тут день-два будет бурлить вода, пока снова не начнется засуха. Дожди здесь никогда не моросят. Они ударяют свирепым разрушительным потоком, но за разрушением всегда следует возрождение. Ливни увлажняют почву, и после них пурпурные цветы саванны купаются в лучах солнца. Они прорастают из земли, которая всего мгновение назад казалась мертвой. После дождя воздух насыщен кислородом, дышать становится легко. Я стою на террасе и слушаю щебет. Птицы свили гнездо на кирпичном выступе под крышей, в тени Птёнцы уже выглядывают из своего жилища, а совсем скоро сделают и первые робкие взмахи крыльями. Один птенчик выпадает из гнезда. Не умея летать, он беспомощно трепыхается на кафельном полу. Я собираюсь поднять его и положить туда, где жалобно попискивают его братики и сестренки. Вдруг кто-то крепко сжимает мое плечо. Это Ханс. У него на руках лысая кошка, которая мне никогда не нравилась. Она хочет вырваться. Он прижимает ее к груди, и держит чуть ли не подмышкой. Его согнутая рука напряжена. Я замираю. Хана присаживается на корточки и отпускает кошку, та подкрадывается к птенцу. Птица мать тщетно пытается налететь сверху, но затем вскарпывает на ветку. Кошка застывает, готовясь к прыжку. Она похожа на леопарда в саванне. Животное ничего не может поделать со своей природой. Она бросается, и вот птенец уже мертв. Быть может, он умер за мгновение до броска, быть может, его сердце не выдержало страха. Я хочу надеяться, что так и было, что он не страдал. Кошка играется с трупиком птенца. Ханес с увлечением почти возбужденно смотрит на это, дыхание его учащается. Наконец он делает шаг, чтобы прекратить игру или гонька пинает животное в бок. И еще, пока кошка не оставит добычу в покое, Ханес поднимает с пола безжизненное тельце и, держа за лапки, протягивает мне: "Иди, закопай его", говорит он. И это не просьба, это приказ. Я беру птенца, смотрю на Ханеса. У него усталый, меланхоличный вид. Я знаю это выражение лица, и мне становится не по себе. Так он делается похож на Юхану. Triste эс омни animal post cui всякое животное печально после соития кроме петуха такой же печальный пустой взгляд был у юхана когда он тяжело дыша слезал с меня и валился рядом а раньше мне казалось что юхана самый что ни на есть петух я иду к сараю прижимая к себе птенчика так же как хана с кошку у двери стоит старый садовник он горбится хоть и воображает что держится прямо протягивает худую руку хочет принять у меня птенца Но я качаю головой и прошу дать лопату. Я несу мертвого птенчика к краю пустыни. С камня за мной почтительно наблюдает огромная ящерица. У последнего тамариска я выкапываю ямку, опускаю в нее птенца и засыпая его песком, молюсь про себя. Могила останется без креста, но я запомню это место, запомню дерево. Я смотрю на пустыню и вижу мираж пурпурное море цветов.